Глава двадцать Как так вышло? Сгрудившись огромной, стекающейся со всех уголков империи массой, беженцы, переселенцы, торговцы и простые путники ждали своей очереди на вход в столицу. Где-то среди мерзнущей под холодными ветрами толпы плакали новорожденные дети, ругались между собой дворянки и костерили почем зря всех и вся ворчливые бабки, кинувшие на городской базар свои домашние излишки. «Эй, служивая, почему стоим? Почему людей не пропускаем?» Обратилась кутающаяся в плащ ламия к девушке со знаком черного солнца, нарисованного на деревянном щите. Глянув на здоровенную бабу по внешнему виду и обмундированию, походившую под описание той, на кого следовало обратить особое внимание. Стражница, кинув хмурый взгляд на молоденькую посыльную, медленно положила руку на клинок. Дитя лет тринадцати, соскочив с бочки, на которой до этого сидела, тот час исчезла за вратами. «Да не нервничай ты так!» — наблюдая за хмурой женщиной, проговорила Ламия. «Я просто домой тороплюсь!» Вот и поинтересовалась, что тут и к чему. Может, даже помочь, чем смогу. Тряхнув мешком, наполненным медными монетами, попыталась заинтересовать сторожницу императрица. «Уберите!» — холодно отозвалась воительница. «На собачьей улице и в крысином переулке сейчас идет бой, пока наши теснят врага». Сделав ударение на слове «наши», стражница вновь перевела взгляд на клинок высокой женщины, но та даже не шелохнулась ваши это из черного солнца которые стражница кивнула говорят у вас там красные плащи тоже водятся улыбнувшись спросила императрица ну допустим а ты что тоже одна из них чуть успокоившись спросила стражница в отставке — Скажи, а могу я к вашему ордену присоединиться? — Конечно, можешь. Такие детины всегда в почете. Эти тоже с тобой? — указав в сторону трех таких же путниц, спросила девушка. — Так и есть. Ну так что? С кем я могу обсудить свое вступление в ваши ряды? Вернувшаяся девочка о чем-то с гордостью отчиталась, стоявшей напротив них стражница. «Что там?» — спросила до этого беседовавшая с Лами и стражница у напарницы. «Запускай!» — готовясь к осмотру первого стоящего обоза, отозвалась воительница. «У нас тут подающие надежды новобранцы. С твоего позволения я отведу их к командующей». Опустив на глаза шлем, проговорила стражница. Скрыть вмиг помрачневший и напуганный взгляд от Лами другой стражнице не удалось. Пару секунд оценивая нежданное пополнение, та, поиграв челюстью, скупо кивнула, поправляя шлем. «Следуй за мной!» — потребовала первая, впуская путниц за ворота столицы. Несмотря на угрожающее поначалу донесение о идущих на улицах боях, город а вернее квартал, по которому вели к императрицы, выглядел вполне себе неплохо. Даже, можно сказать, уж слишком неплохо для района первого круга, который, по факту, всегда являлся рассадником бедноты и нищеты. Одиночно стоящие вывески трактиров и ночлежек, какие-то подобия ремесленных мастерских, коих тут никогда не было, караулы и наблюдатели на крышах. Будто и не столица вовсе. Удивленно пробежавшись глазами по вывеске с надписью Бакалея, одернула Хареван Викцы. Поистине, глядя на пекарню, у которой собралась настоящая очередь, пробормотала Сара. Хе-хе, вижу, вы удивлены. Честно говоря, я тоже поначалу не верила в подобную авантюру. Но госпожа с господином все же смогли нас убедить в том, что подобное возможно. Расслабленно отозвалась стражница. — А кто твой господин? — Фридрих Пайлс. Вам что-нибудь говорит это имя? На этот вопрос лами она покачала головой. — А госпожа? — вновь спросила императрица. — Госпожа Хельга, разумеется, жена уважаемого Фридриха будто сказав нечто само собой разумеющееся отозвалась воительница да что вообще произошло в моем городе хельга взяла себе в мужья пайлза как вообще такое возможно не имея возможности даже представить себе картину подобного помассировав виски подумала ламия в столице за последнее время много чего произошло и все это лишь благодаря заветам, оставленным нашим императором. Храни, Астарта, его душу. — А что с императором? — боясь ответа, все же спросила Ламия. — Пропал без вести, вместе со всей западной армией. Селяне, бежавшие с Лайдалая, рассказывали, как он сражался, защищая их. Как бесстрашно, с горсткой воительниц, Встретил 300 тысячное воинство западных зверолюдок. Заглядевшись на небо, с которого лениво стали сыпаться первые снежинки, протянула воительница. Неужели во всей столице не нашлось другого человека? Будь он здесь, уверена, подобного никогда бы не произошло. — О чем это вы? — спросила Сара. Удивленно мотая головой и разглядывая городские пейзажи по сторонам. «Не берите в голову, уважаемая!» Улицы сменялись переулочками и какими-то тайными тропами. Под взглядами десятков и даже сотен глаз наблюдателей они медленно двигались к хозяйке этих улиц. Надеявшаяся повстречать знакомые лица Ламия уже представляла, как будет шокирован Пайлз. «Наверное, не менее шокированной, чем она, узнавшая о его женитьбе. Спустя час скитаний по трущобам, они все же пересекли врата квартала ремесленников, где императрицу ждал настоящий сюрприз. Прямо посередине центрального тракта раскинулось огромное сооружение. С виду, напоминавшее жилой трехэтажный дом, оно представляло из себя настоящую крепость с бесчисленным множеством патрулей и часовых на крышах. «Мы пришли», указав рукой на вход, у которого собралось с полдесятка воительниц с изображением черного солнца на красных плащах, проговорила стражница. Женщины двинулись ко входу, но вперед пропустили только одну ламию. «Ваши спутницы подождут здесь. Вход к госпоже строго ограничен». Как вам будет угодно. Подбирая у себя в голове подходящее наказание для зазнавшейся стражницы, императрица шагнула в распахнутые настеж двери. У прохода ламию встретила вооруженная прислуга. Помогая женщине снять верхние одеяния, они потребовали сдать оружие, на что женщина с неохотой согласилась, уповая в случае чего на спрятанные в рукавах парные клинки. Сдав два меча, пять метательных кинжалов, закрепленных на плечах, топорик мясника, спрятанный за спиной, а также два острых лезвия, припрятанных в голенищах сапог, девушка, под удивленным взглядом ответственной за досмотр, двинулась дальше. Огромный зал с импровизированным пустующим троном в центре и двумя малыми креслами, расположившимися чуть ниже, встретил незваную гостью. Расположившись справа, вся в шелках и золоте сидела Хельга. Слева от пустующего трона сидел слегка встревоженный Пайлз. «Здравствуй, Ламия!» Тяжело вздохнув, громко произнесла старая воительница, после чего с нависающих со всех сторон зала балконов в сторону императрицы были направлены десятки взведенных арбалетов. «Не думал уже!» что когда либо смогу увидеть вас в столице поднявшись с трона с едва заметным поклоном произнес мужчина и вам не хворать оглядывая вбегающую в тронный зал толпу вооруженных до зубов и закованных в броню воительниц нервно фыркнула императрица как погляжу мне здесь не рады отнюдь ламия Столь фамильярное обращение императрицу сильно взбесило. Стиснув кулаки, ламия произнесла. «Куда делись те времена, когда ты радостно звал меня госпожой, преклоняя колено?» «Те времена прошли, бывшая императрица. Тебе стоит радоваться, что смена власти прошла не так, как некоторое время назад. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю» спокойно вступилась за Фридриха Хельга. «Хочешь бросить мне вызов? Я не против. Давай, один на один!» Желая разобраться с зазнавшейся старухой, вызвала ту на поединок ламия. Императрице не нравилось, когда кто-то вот так, в открытую, при ней вспоминал ее сестру. «Не забывайся, львица, здесь нет идиоток!» готовых с тобой сражаться на равных, и жива ты лишь, потому что Пайлз попросил тебя не убивать. Проговорив это, Хельга поднялась с трона. — Ламия, лишь от тебя зависит, кем ты будешь в доме Его Величества императора Жака — гостем или узником.